Он оказался, как было сказано на его титульном листе, немецким вегетарианским журналом, выходящим ежемесячно. Вскоре выяснилось, что от этого издания сохранилось всего несколько экземпляров. И вот осенью 1995 года, во время поездки в Лейпциг, мне удалось отыскать эту статью. После многочасовых поисков в подшипках старых изданий Das Vegetarisch Universum я выяснил, что год публикации статьи, 1964, указанный Зайцевым, неверен. На самом деле, эта информация была опубликована в 1962 году. Кстати сказать, для. «Das Vegetarisch Универсум вовсе не является чем-то необычным рядом со статьями, адресованными читателям-вегетарианцам. Помещать материалы типа сообщений о летающих тарелках и тому подобное. Было совершенно ясно, что статья о каменных дисках – это не апрельская шутка до которых даст вегетариш универсум «Большой охотник». Да и сама дата публикации противоречит этому. Обратиться непосредственно в редакцию оказалось невозможным, поскольку журнал еще в 1972 году закрылся. Позволю себе привести полный текст статьи. НЛО в доисторические времена. При граничном районе между Тибетом и Китаем находится горный массив Баян-Караула, изобилующий обширными пещерами. В одной из них лет 25 тому назад была сделана интереснейшая находка. Каменные глыбы, покрытые загадочными письменами и иероглифами. Много тысячелетий тому назад люди, о внешнем облике в которых китайские ученые имеют весьма туманное представление, с помощью неведомых инструментов создали из твердого гранита диски, напоминающие грамм-пластинки. Всего в пещерах Баян-Караула найдено 716 таких каменных дисков, которые очень похожи на грампластинки и даже имеют отверстие в центре. От центра к внешнему краю по спирали расходятся двойные бороздки. Понятно, что речь в данном случае идет не о звуковых дорожках, а уникальнейшем виде письменности, не найденном более ни в Китае, ни где-либо в мире. Прошло более двух десятков лет, прежде чем археологам и ученым удалось расшифровать и прочесть древние письмена и иероглифы. Содержание их оказалось настолько невероятным, что Академия Древней Истории в Пекине Поначалу не захотела даже придавать широкой огласке результаты исследований профессора Цум-Умнуя. Выводы археолога Цум-Умнуя и четырех его коллег были совершенно однозначны. Барош, письмо, создал экипаж летательного аппарата. А каменные диски, по всей видимости, были изготовлены как минимум 12 тысяч лет тому назад. Одно из прочитанных мест гласит буквально следующее. Дропа спустились на своих воздушных планерах прямо с облаков. 10 раз до восхода солнца мужчины женщины и дети народа хам прятались в пещерах затем они по знакам поняли что дропа на этот раз настроены дружелюбно